«Дети!» — повторила она, вздыхая. Тогда он заговорил о чем-то быстро и сердито, но слова его велись вокруг, не задевая мать. В понятых была Марья Корсунова. Она стояла рядом с матерью, но не смотрела на нее, и когда офицер обращался к ней с каким-нибудь вопросом, Она, торопливо и низко кланяясь ему, однообразно отвечала. — Не знаю, ваше благородие. Женщина, я необразованная занимаюсь торговлей. По глупости моей ничего не знаю. — Ну, молчи, — приказывал офицер, шевеля усами. Она кланялась и, незаметно, показывая ему кукиш, шептала матери. — выкуси. Ей приказали обыскать Власову. Она замигала глазами, вытаращила их на офицера и испуганно сказала, «Ваше благородие, не умею я этого!» Он топнул ногой, закричал. Марья опустила глаза и тихо попросила мать. — Что же, расстегнись, Пелагея Ниловна, ошаривая и ощупывая ее платье, она с лицом налитым кровью шептала, «Ах!» — Собаки, а? Ты что -то -то — Ты что-то говоришь там? — сурово крикнул офицер, заглядывая в угол, где она обыскивала. — По женскому делу, ваше благородие! — пробормотала Мария испуганно. Когда он приказал матери подписать протокол, она неумелой рукой, печатными, жирно блестевшими буквами Начертила на бумаге. Вдова рабочего человека — Пелагея Власова. — Что ты написала? — Зачем это? — воскликнул офицер, брезгливо сморщив лицо, и потом, усмехаясь, сказал. — Дикари! Ушли они. Мать встала у окна, сложив руки на груди и... Не мигая, ничего не видя, долго смотрела перед собой, высоко подняв брови, сжала губы и так стиснула челюсти, что скоро почувствовала боль в зубах. В лампе выгорел керосин, огонь, потрескивая, угасал. Она дунула на него и осталась во осме. Темное облако тоскливого бездумия наполнило грудь ей, затрудняя биение сердца. Стояла она долго, устали ноги и глаза. Слышала, как под окном остановилась Мария и пьяным голосом кричала. — Пелагея, спишь? Страдалица моя несчастная, спи. Мать, не раздеваясь, легла в постель и быстро, точно упала в глубокий омут, погрузилась в тяжелый сон. Снился ей желтый песчаный курган за болотом по дороге в город. На краю его над обрывом, спускавшимся к ямам, где брали песок, стоял Павел и голосом Андрея тихо, звучно пел «Вставай, поднимайся, рабочий народ!» Она шла мимо кургана по дороге и, приложив ладонь ко лбу, смотрела на сына. На фоне голубого неба его фигура была очерчена четко и резко. Она совестилась подойти к нему, потому что была беременна. И на руках у нее тоже был ребенок. Пошла дальше. На поле дети играли в мяч, было их много, и мяч был красный. Ребенок потянулся к ним с ее рук и громко заплакал. Она дала ему грудь и воротилась назад, а на кургане уже стояли солдаты, направляя на нее штыки. Она быстро побежала к церкви, стоявшей посреди поля к белой, легкой церкви, построенной словно из облаков и неизмеримо высокой.